Пока одевалась, в голову лесли самые разные мысли, вплоть до того, что могли найти неопознанный труп. Да, я уже к любому исходу морально готовилась. На нервах даже в замочную скважину ключом не с первой попытки смогла ключ вставить, руки так дрожали. К участку ехала, нарушая везде, где только могла. Проскакивала перекрёсток на жёлтый, перестраивалась, подрезая, сворачивала, забыв включить поворотник. Я было уверена, что у Трофимова что-то важное. В кабинет вошла без стука. Здравствуйте, что у вас? Виделись. Спокойно без эмоций ответил следователь и указал на стул. Присаживайтесь. Возле него стоял молодой парень, тоже в штатском. Они обменялись парой слов, как я поняла, касающихся другого дела, и парень вышел. Что вы выяснили? У меня не было настроения для прелюдии. С камеры на подъезде видно, как ваша подруга садится в машину. Следователь крутил в руках карандаш и сидел, откинувшись на спинку стула. Но это было не такси. Я удивлённо смотрела, приоткрыв рот. А кто? Вот этого мы пока не знаем, но на камерах наблюдения запечатлён некий персонаж, подошедший к подъезду несколькими минутами ранее. Позднее подъехала такси, буквально на минуту и 10 секунд до выхода вашей подруги из подъезда. Ещё на камеру попало, как тот мужчина расплачивается с таксистом и машина уезжает, после чего наш случайный гость исчезает из поля зрения камеры. И когда из подъезда вышла ваша подруга, буквально сразу к ней подъехал другой автомобиль, водитель которого вышел и помог ей сесть в него, и судя по записи, это один и тот же человек. И на крыше машины стояла шашечка. Видимо, это и не вызвало у вашей подруги никаких опасений. Внутри разгоралась паника, и она начинала понимать, к чему он клонит. В горле в момент пересохло. Его опознали? хрипло откашлявшись, спросила я. Машину пробили. Номеров машины не видно, к сожалению. Она стояла и двигалась таким образом, что в камеру попал только кузов, по которому можно установить, что модель отечественная, и её предположительный цвет тёмная, чёрная или тёмно-синяя. Почему она села? Скорее сама себе задала вопрос. Время позднее, возможно, подруга была сонной. На машине есть шашечки? Есть. Но ведь если машина, которая уехала ранее из таксопарка, в приложении должно высветиться, что заказ отменён. Я точно помню, что заказ был через приложение. Он мог и не отменять. Деньги-то он получил. Звучало логично и страшно. Вика ведь не дура, она далеко не дура. Должна была даже, если села, быстро сообразить, что к чему. Почему мне не позвонила или своему этому Василию? Почему в 112 не позвонила?» Весь это трое вопросов я направила на следователя, который им совсем не удивился, но в ответ лишь положил карандаш и развёл руками. К сожалению, влезать в мысли пропавших мы пока не научились. К сожалению. В один момент предполагаемый похититель вашей подруги повернул голову так, что более или менее можно рассмотреть. Мы увеличили и сделали стоп-кадр. «Посмотрите». Он развернул ко мне старенький немного пыльный монитор. Может, знаете этого человека? Я подвинула стул ближе к монитору и посмотрела, чуть наклонив голову. На экране было нечёткое изображение с большим количеством пикселей. На нём виден наш двор с белым бликом от фонаря и человек в чёрном пальто, который смотрел вверх, но не в саму камеру. Тем не менее, лицо можно было рассмотреть. Я прищурилась, разглядывая лицо мужчины. не могла понять. Возникало ощущение, что я его где-то видела. Но где? Или показалось? Мысленно пыталась перебрать всех соседей, посетителей спортзала, всех, кто приходил в голову. Задумавшись, поджала губы. Следователь заметил, как я изучаю фото. «Что узнаёте? Видели?» «Не могу пока понять», задумчиво призналась. «Кажется, где-то сталкивались, а может, показалось... И на лица и так не особо ориентируюсь, а тут ещё и качество не очень. Не могу сообразить. Постарайтесь, мягко настаивал Трофимов. Вы же понимаете, насколько это важно. Да, но не могу ни с кем его сопоставить. Не спешите, Лида. Попробуйте сосредоточиться. Вспомните ваши поездки на отдых или в кафе встречали? Может, у Виктории на работе? Я у неё не бывало практически, всё ещё вспоминая, задумчиво покачала головой. И то не тогда, когда там были посетители. Вика дорожит репутацией, там всё анонимно. А что она рассказывала о своих клиентах? Там могли быть недовольные. Я откинулась на спинку стула и закинула ногу на ногу, а по телу будто сотню разрядов по 220 В пустили. Меня буквально затрясло. Я вспомнила. Вопрос Трофимова сработал как флэшбэк. Я вспомнила этого мужика. Могла поклясться, что это он. «Можно попить?» Меня колотило, как эта зноба. «Сейчас». Он подскочил с места. В торопях инспектор уронил стул и подошёл к графину. Протягивая мне стакан с водой, сверлил меня взглядом, и когда я опустошила стакан, нетерпеливо спросил. «Ну, что вы вспомнили?» «Да». «Вы сказали про недовольных клиентов. Это сто процентов он». «Фамилия?» «Понятия не имею». С неким чувством неловкости и стыда призналась я и, немного отдышавшись, принялась рассказывать, стараясь вспомнить всё, что могла. Мы были на закрытой вечеринке. Это было 8 марта. Лёлик, простите, Вика, она тогда со своим нынешним мужем только-только начала встречаться. Правда, через неделю уже и поженились. «По делу давайте». Да, конечно. Казалось, сердце стучало так, что давило на перепонке. Я к тому, что тогда она была одна. Мы были с Валерой. Вике кто-то позвонил, она отошла, вернулась красная вся, то ли рассерженная, то ли напуганная. Я, конечно, спросила у неё, в чём дело. Она сказала, что один псих. Он приходил к ней на сеансы. Были проблемы, не помню, как она это называла. Короче, не давали ему женщины. знакомится в кафе ведёт, бабки на них тратит, а потом они технично сливаются. Одна его сняла на видео, где он в одних трусах и на работе всем показывала. В общем, видео попало в интернет, у того проблемы начались, пришёл к Вике. Она говорила, что он такой задрот по натуре. Простите, я её словами. Ничего не отвлекайтесь. Ну, в общем, что сама бы такому в жизни не дала. Ещё и живёт с мамой. Да, с мамой. И на сеансе он приходил чуть ли не каждый день, как ваньяк. Однажды она отменила ему запись, чтобы принять другого человека. Ему позвонили: "Всё". А он припёрся и устроил скандал, полез в драку с тем клиентом. В общем, подруга внесла его в чёрный список, сказала ему, чтобы тот больше не смел появляться. И вот в тот вечер на той самой закрытой вечеринке он ей тоже звонил, выяснял отношения, судя по всему. Так А видели вы его когда? Так в тот же вечер мы собрались разъезжаться, такси у Вики уже подъехало, мы её провожали, а тут и откнуло в экран. Этот подбежал, начал хватать за руки, тащить, кричал, что она ему должна денег или сианц. Таксист у родом оказался. Увидел всё это и по газам. Валера тогда курил в стороне. Я орала, побежала за ним. В общем, Лёлька тогда у нас и заночевала. Она так испугалась, что боялась домой ехать. После вы про него что-то слышали от подруги или ещё от кого? Я отрицательно закачала головой. Нет, кажется, нет. Но у меня тогда свой дурдом начался. Антона, сына моего, по истечению 5 лет с момента пропажи признали погибшим, и мне, честно говоря, было не до проблем подруги. Сочувствую. В ответ я лишь сильнее поджала губы, чтобы не заплакать. Теперь вы понимаете, что я не могу потерять ещё одного близкого мне человека. Спустя несколько секунд только это смогла выдавить из себя. Вы меня понимаете? Понимаю. Казалось, он не врал, или мне так хотелось ему верить. Следователь привстал, развернул монитор к себе, снова занял в кресле удобное себе положение и твёрдо произнёс: Я сделаю всё, чтобы этого не допустить. Я вам обещаю. «Хочется верить. Даже не представляете, как мне хочется вам верить. Как вы его установите, если я не знаю ни имени его, ни каких-либо ещё данных? В клинике он тоже вряд ли записан». «Вот сегодня и займёмся этим вопросом. Вам пока спасибо за помощь. Вы можете ехать домой». «Спасибо». Уже в машине на парковке перед участком я пыталась прийти в себя. Сидела, положив голову на руль, «вы». И перекручивала в голове все разговоры с Викой, в надежде что-нибудь вспомнить. Но либо она действительно про него больше не упоминала, либо я настолько хреновая подруга. Как же сейчас хотелось обнять её, сказать, как я соскучилась, лишь бы с ней ничего не случилось. Решила набрать Валерия и рассказать всё, что сейчас было. Алло, занят. Убитым голосом, не отрывая головы от руля, Заговорила с ним по смарт-часам. «Нет, что с голосом? Вику нашли?» «Пока нет. Но есть новости по камере с нашего дома». «И что там? Помнишь, весной к Лёльке один придурок пристал?» Я всё же выпрямилась и села удобнее. «Когда мы с фуршета выходили?» «Это, которого баба ещё в инет слила?» «Да, тот задрот маменькин. Так вот, он и увёз Лёльку». В трубке повисла тишина. Видимо, Валера переваривал новость. Я закрыла глаза и сжала кулаки. Хреново, честно говоря. Наконец ожил муж. Это прям сто процентов? Я узнала его. Но, может, и ты посмотришь. Качество видео плохое, серпия, как на фотографиях наших бабушек. И он больше в профиль. Но это он, я уверена. Хорошо, я посмотрю, конечно. И Валер... Ты с ним нигде больше не пересекался? Никогда? Вроде нет. А ты ещё что-то помнишь? Нет, но надеялась, что ты, может, сталкивался где, на парковке или во дворе. Нет, нет, не помню такого. Да и, честно говоря, вряд ли бы вспомнил его, если бы мы просто пересеклись и разминулись. Да, понимаю. Ладно, извини. И тут же добавила: Спасибо тебе большое, правда. Да ладно, не выдумывай. Чем более расточно не загуляла, то надо действовать активнее. Если что, новое будет, звони. Хорошо? Да, конечно. Ты тоже. Договорились. И лид. Да. Я едва не успела нажать на сброс вызова. Всё хорошо будет, не переживай. Я слышу по голосу, что ты еле жива. Я есть такое. Горло снова подкатывало ком. Мы же с ней как сиамские близнецы. У меня кроме неё нет подруг. «Именно таких вот. Лёлька, это эксклюзив». «Я знаю, Лид, знаю. Всё понимаю, но, пожалуйста, ты только начала в себя приходить, улыбаться, даже с парашютом прыгаешь». «Валер», — перебила его, — «я не в упрёк, даже рад за тебя, но правда. Если этот мальчишка за несколько дней смог то, чего не удалось мне за пять лет, я должен быть ему благодарен. И я не хочу, чтобы сейчас ты вновь вогнала себя в эту депрессию». Купи вина, прими ванну, проведи вечер с этим парнем, отвлекись. Я тебя очень прошу. Хорошо. Спасибо. Давай до связи. Я спешила закончить разговор, так как мысли о Глебе тоже вводили в черно-белое настроение. Я ведь практически выгнала его и не знала, как быть теперь. Позвонить? Нет, тем более сейчас все мои мысли только об этом незнакомце. Кто он? Куда повёз мою подругу? И успеет ли её спасти? Или она уже какой-то чёрный квадрат Малевича. Ничего не видно, ничего непонятно, но думаешь об этом постоянно. Нажала на кнопку запуска двигателя, а сама не понимала, куда ехать: домой, к себе или к Глебу, или в клинике попробовать что-то выяснить. Нет, туда поехал Трофимов, и это его работа, работа, точно счета. Вспомнив о них, вывернула руль на проезжую часть и поехала домой разбираться со своей работой.